Часть 1. Печаль и тоска. Как превратить боль в катализатор для творчества, духовных практик и любви. Глава 1. Какая польза от печали? Прежде чем познать доброту, одно из самых глубинных чувств, нужно познать печаль другое глубинное чувство. Наоми Шехапнай В 2010 году знаменитый директор студии Pixar Пит Доктер решил снять мультипликационный фильм о разнообразных и бурных эмоциях 11-летней девочки по имени Райли. Он в целом представлял, какую историю собирается рассказать. Всё начинается с того, что Райли приходится покинуть знакомый с детства город в штате Миннесота, переехать в Сан-Франциско и начать привыкать к новому дому и новой школе. Именно в этот момент она окажется на пороге пубертата и будет переживать связанные с этим эмоциональные всплески. Пока всё понятно, однако именно тут доктор оказался в творческом тупике. Он хотел изобразить чувства рая или в виде симпатичных мультяшных героев, которые управляют её мозгом и влияют на воспоминания и вообще на всю её жизнь. Но какие именно чувства выбрать? Психологи сообщили ему, что человек способен переживать до 27 разных эмоций. Однако с таким количеством персонажей хорошей истории не выйдет. Доктору было необходимо оставить для мультфильма небольшое число эмоций и выбрать одну из них в качестве главного героя. Обдумав перспективы самых разных эмоций в качестве мультяшных персонажей, центром всей истории он выбрал страх и радость. Как он сам объясняет, такое решение было принято отчасти потому, что страх можно изобразить смешным, а вот печаль не показалась ему достаточно привлекательным персонажем. Сам доктор Росс в Миннесоте, где, как он мне рассказывал, было принято демонстрировать жизнерадостность, плакать на людях было совсем не круто. Спустя 3 года работы над фильмом, когда уже были готовы диалоги, частично сделана анимация и написаны многие шутки от имени страха, в числе которых были совсем неплохие, доктор понял, что-то не складывается. Ему предстоял показ очередного чернового варианта для руководства Pixar, и стало ясно, что дело кончится провалом. Третья сцена совершенно не получилась. По логике развития повествования Радость должна получить какой-то важный урок, но страху определённо нечему её научить. К этому моменту у доктора уже было два больших профессиональных успеха: "Вверх" и "Корпорация монстров". Но теперь он начал подозревать, что всё это было результатом случайного везения. "Я вообще не понимаю, что делать", думал он. "Лучше просто уволиться". И тут ему стали представляться мрачные картины жизни после ухода из Пиксар, потери работы и краха карьеры. Доктор начал оплакивать собственную жизнь, причём ещё до того, как для этого появился реальный повод. При мысли о том, что придётся продолжать жить вне дорогого ему сообщества творческих людей и экстравагантных предпринимателей, доктор погрузился в пучину печали. И чем более подавленным он себя чувствовал, тем больше осознавал, как любит своих коллег. И тут его осенило: все его нынешние эмоции, да и вообще все наши эмоции нужны для того, чтобы поддерживать связи между людьми, и именно печаль является главным связующим звеном. Я вдруг подумал, что нужно исключить из истории страх, вспоминает он, и связать радость с печалью. Но тут возникла проблема: Он должен был убедить Джона Лассеттера, который тогда руководил студией Пиксара, в необходимости сделать печаль центральным персонажам. Тогда казалось, что на эти аргументы будет сложно. Мы сидим в просторном и светлом атриуме с проектированным Стивом Джобсом для офиса Пиксар в Эммервилле, штат Калифорния. И доктор рассказывает мне эту историю. Вокруг нас, на фоне огромных от пола до потолка окон, возвышаются огромные фигуры, изображающие героев мультфильмов, замерших в характерных позах: семейка Пары из Суперсемейки, Баз из истории игрушек. Доктор считается на студии культовой фигурой. Утром перед этой встречей я провела рабочую сессию для руководства студии, посвящённую подходам к работе с аниматорами-интровертами. И как только опоздав на несколько минут, к нам присоединился доктор. В комнате сразу стало светлее и теплее. Доктор и сам похож на персонажа мультфильма, и как будто составлен из прямоугольников. Ростом выше 190 см, с длинным лицом, половину которого занимает лоб. Даже зубы у него длинные, узкие, прямоугольные. Но самая запоминающаяся черта его внешности это мимика. Глядя на его улыбки и гримасы, сразу понимаешь, что этот человек приятный и позитивный. В детстве ему пришлось переехать в Копенгаген вместе со всей семьёй. Отец заканчивал тогда докторскую диссертацию о датской хоровой музыке. Доктор не говорил на датском, и сначала вообще ни слова не понимал этот. Опыт оказался настолько болезненным, что он увлёкся анимацией. Выяснилось, что рисовать людей проще, чем говорить с ними. Да и теперь доктор часто создаёт персонажей, живущих в доме на дереве или готовых улететь куда-то далеко, где всё похоже на сказку и не нужно разговаривать. Доктор подозревал, что руководство сочтёт печаль слишком мрачным персонажем. Аниматоры уже изобразили её некрасивой, коренастой, в синих тонах. А разве можно такой образ сделать центральным? Так да, кому захочется идентифицировать себя с таким героем. В ходе работы у доктора возник неожиданный союзник дочь Кельтнер, известный профессор психологии из Калифорнийского университета в Беркли. Доктор обратился к Кельтнеру, чтобы тот рассказал ему и его коллегам об эмоциях с научной точки зрения. Они быстро и крепко сдружились. Дочери Кельтнера и доктора переживали тогда эмоциональные пертурбации, связанные с возрослением и отцы тут же нашли общий язык, так как оба страшно переживали за дочерей. Келтнер объяснил доктору и его коллегам, в чём заключается смысл каждой из основных эмоций. Страх обеспечивает нашу безопасность, гнев защищает от манипуляций со стороны других людей, а печаль, что она делает? Келтнер объяснил, что печаль вызывается страдания. Она объединяет людей. Помогает осознать, например, как много значит общность аниматоров, работающих в студии Pixar. Руководство одобрило идею доктора, и сценарий был радикально изменён, благодаря чему студия получила премию "Оскар" за лучший полнометражный анимационный фильм, который стал к тому же самым кассовым в истории Pixar. Главную роль исполнила Пича. При знакомстве доктор Датчер Келтнер с длинными светлыми волосами, похожий на асёрфера, спокойный и расслабленный, всегда с улыбкой во всё лицо, совершенно не кажется человеком, знакомым с печалью. Наверняка его нормальное состояние — радость. Он излучает тепло, демонстрирует заботу и явно обладает даром, важным для политика. Каждого замечать и ко всему прислушиваться. Келтнер руководит в Беркли-лаборатории «Связь». социального взаимодействия и научным центром всеобщего блага. Двумя из известнейшими в мире лабораториями, изучающими позитивную психологию. Келтнер занимается исследованием позитивных эмоций, таких как любопытство, восхищение, счастье. Но если провести с Келтнером некоторое время, то начинаешь замечать, что уголки его глаз всегда опущены, как у босетхаунда. И что сам он называет себя тревожным меланхоликом, то есть склонным к лёгкой грусти. Печаль это суть моей личности, объясняет он. В книге Тихая сила я рассказываю о результатах исследований, проведённых психологами Джеромом Каганом и Элейн А. которые выяснили, что 15-20% младенцев наследуют склонность реагировать на радостные и неприятные события более ярко. Так вот, Келтнер относит себя к тем, у кого, согласно теории Кагана, присутствует врождённая острая реакция, и кого Арон называет высокочувствительными людьми. Детство Кельднера пришлось на 1970-е годы, и росом в семье без шабашных романтиков. Отец был пожарным и художником, водил сына по музеям и рассказывал о даасизме. Мать была профессором литературы, обожала Лоуренса и читала сыну стихи поэтов-романтиков. Датчер Кельднер был очень дружен со своим младшим братом Рольфом, и вместе они подолгу бродили по окрестностям днём и ночью. Родители советовали обоим упорно искать своё призвание и выстраивать жизнь в соответствии с этим. Стремясь попробовать и увидеть в жизни всё, родители Келтнера часто и довольно неожиданно переезжали. Вначале они перебрались из тихого мексиканского городка в больницу, которого родился Келтнер, в Лорел-Каньон, район в Калифорнийском Голливуд-Хиллс, где в то время жили представители контркультуры. Семья поселилась по соседству с пианистом Джекссоном Брауном, а сам Келтнер пошёл во второй класс школы, которая называлась Страна чудес. Потом они уехали в крошечный городок у подножия горного хребта Сьерра-Невада. Келтнер учился уже в пятом классе, и среди его одноклассников лишь у немногих был шанс поступить в колледж. Когда семья оказалась в английском городе Ноттингеме, Келтнер был уже в старшей школе, и тут брак его родителей внезапно распался. Отец влюбился в жену друга, мать увлеклась экспериментальным театром и часто уезжала в Париж. Датчер и его брат Рульф оказались без присмотра и начали устраивать вечеринки, пьянствовать. Семья распалась окончательно. Со стороны Датчерке Ултнер оказался до да и сейчас, кажется, счастливчиком и всеобщим любимцем. Однако все эти резкие перемены обеспечили, по его словам, долгий и устойчивый негативный эффект для него и всей их семьи. Отец исчез из горизонта, у матери началась клиническая депрессия, сам дачер 3 года мучился от настоящих панических атак. А роль встал специалистом по расстройствам речи, причём принципиально работал только в бедных районах. Будучи примерным мужем и отцом, он тем не менее, согласно диагнозу одного из врачей, страдал от биполярного расстройства. Его часто мучили бессонница и импульсивное обжорство. Он регулярно пил пиво и курил марихуану, чтобы успокоить нервы. В этой истории именно реакция Орльфа потрясла Дачра больше всего. Отчасти дело в том, что брат с детства был для Дачра опорой. В любом новом городе они оставались закадычными друзьями, вместе исследовали новую местность, обожали теннис и не проиграли ни одного парного матча. Когда семья распалась, они сообща выживали и выстраивали новую жизнь. При этом Рольф во всём являлся примером для Дачера. Рольф был на год младше, но старшему брату он всегда казался выше, смелее, добрее. В общем, был для него самым прекрасным с нравственной точки зрения человеком. Рольф был скромным и не страдал занущivостью в отличие от Дачера, который стремился к соперничеству. Рольф везде умудрялся найти беднягу, которого все отвергли, и придумывал способ помочь ему. В каком-то из городков, где семья жила некоторое время, была девочка по имени Елена. Она обитала в какой-то хибаре на краю свалки, явно голодала, волосы у неё вечно были грязными и спутанными, и местная хулиганёби без конца к ней цеплялась. Рульф не был ни самым крупным, ни самым сильным в классе, однако именно он всё время пытался её защитить. Этот парень смел, потому что способен сочувствовать, думал Дачер. Я тоже хочу быть таким. Когда переходованный возраст позакончился, и Келтнер начал анализировать, что же произошло с его семьёй, он пришёл к выводу, что именно из-за любви родителей и к сильным эмоциям им всем пришлось пережить столько трудностей. Сам Келтнер всегда был романтической натурой и имел склонность к творчеству, при этом он был прирождённым исследователем, а потом ещё в детстве решил, что будет изучать человеческие эмоции и чувства. Восхищение, удивление, радость всегда были важнейшими и для него, и для Рольфа, и для их родителей, не менее важной оказалась печаль, которую приходилось переживать и самому Келтнеру, и его семье, да и многим из нас. Одна из важнейших тем в рамках исследования Келтнера так называемый сострадательный инстинкт, о котором сам Келтнер пишет в книге Рождён быть хорошим. Он полагает, что люди в силу своей природы отвечают на страдания других заботой и состраданием. Как выяснилось, наша нервная система не особенно хорошо различает: мы сами испытываем страдания или страдает кто-то рядом. В обоих случаях она реагирует примерно одинаково. Для большинства из нас этот инстинкт является столь же неотъемлемой частью, как и потребность в еде или кислороде. Сострадательный инстинкт является важнейшим фактором всей человеческой истории, а также фундаментом мира ощущения, основанного на сочетании печали и радости. Слово сострадание означает способность страдать сообща. И Келты навербждён, что это одно из ценнейших и даже искупительных человеческих качеств. Печаль, которая рождается состраданием, есть эмоция, направленная на других. Она сродни любви и стремлению к единению. Именно это имеет в виду музыкант Ник Кейв, говоря об универсальной объединяющей силе. Печаль и грусть сильнейшие из доступных нам механизмов единения с другими людьми. Сострадательный инстинкт глубоко укоренён в нашей нервной системе и, похоже, зародился в самом начале эволюции человека как вида. Например, если кто-нибудь вас ущипнёт или обожжёт, В коре вашего головного мозга тут же активируется передняя поясная зона, которая сформировалась сравнительно недавно. Имеется только в человеческом мозге и отвечает за выполнение сложных действий, скажем, за расчёт налогов или планирование большого мероприятия. Передняя поясная зона точно так же активируется и тогда, когда в ваших глазах ущипнули или обожгли кого-то другого. Кельтнер обнаружил, что способность к состраданию проявляется и на более глубинных уровнях нервной системы, сформировавшихся гораздо раньше в ходе эволюции, в частности, в зоне, содержащей периакведуктальное серое вещество и расположенной в самом центре среднего мозга. Именно благодаря работе этой зоны матери терпеливо заботятся о своих детях. Проявление способности к состраданию связано и с ещё более глубинной и древней частью нервной системы вагусом или блуждающим нервом, который соединяет мозговой ствол, шею и грудную клетку. Это самый крупный нервный пучок в человеческом организме и один из важнейших. Давно известно, что блуждающий нерв регулирует процессы пищеварения и дыхания, а также сексуальную активность, то есть те функции, которые поддерживают жизнеспособность организма. В ходе нескольких экспериментов Келтнер выявил ещё одну функцию блуждающего нерва. Когда мы оказываемся свидетелями чьих-то мучений, именно этот нерв позволяет нам ощутить сострадание. Если вы видите фотографию человека, испытывающего острую боль или плачущего над умершей бабушкой и ребёнка, блуждающий нерв тут же активируется. Келтнер обнаружил, что люди с особенно развитым вагусом или блуждающим нервом — он называет их вагусными суперзвёздами — охотнее сотрудничают с другими и имеют более крепкие дружеские отношения. Такие люди, роль в тому примером, непременно вмешиваются, когда видят, что кого-то обижают или унижают, и готовы потратить перемену на занятия с одноклассником, которому не даётся математика. Килднер не единственный исследователь, доказавший связь между грустью и стремлением к единству с другими людьми. Джошуа Грин, психолог Гарвардского университета, и Джонатан Коэн, исследователь в области нейронаук из Принстона, обнаружили, что у людей, которых попросили представить мучения жертв насилия, активируется та же зона мозга, что и у матерей, которым показывают фото их младенцев. Джеймс Ариллинг и Грегори Бернс Нейроучёные из университета Эмори заметили, что когда мы помогаем кому-то, кто в этом нуждается, у нас активируется та же самая зона мозга, которая включается, когда мы одерживаем победу и получаем призы или едим что-то очень вкусное. Известно также, что люди, страдающие или в прошлом страдавшие от депрессии, Чаще смотрят на происходящее чужими глазами и чаще испытывают сострадание, а люди, обладающие высокой эмпатией, чаще предпочитают печальную музыку. «Депрессия усиливает нашу естественную способность к эмпатии», замечает Насер Гаиме, профессор психиатрии из Университета Тавца, и помогает осознать, что взаимозависимость есть неизбежная реальность, а не просто желаемое состояние дел. Все эти открытия имеют колоссальное значение. Они доказывают, что любая спонтанная реакция сопереживания рождается в той же части мозга, которая контролирует дыхание и пищеварение, где коренится инстинкт размножения и защиты потомства и формируется стремление к награде и наслаждению. Эти открытия доказали, как объяснила мне Келтнер, что забота есть ключевой элемент человеческого существования, а печаль связана с заботой и неровнодушием. Печаль рождается из сострадания. Если хотите испытать всё то, о чём пишет Келтнер, на себе, посмотрите этот блестящий ролик продолжительностью всего 4 минуты, быстро ставший вирусным. Ссылку вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге. Видео, выпущенное Cleveland Clinic в рамках кампании по развитию эмпатии у сотрудников, и приглашает на короткую прогулку по коридорам одной из больниц. Камера выхватывает лица встречных людей, мимо которых мы обычно проходим, не замечая их, а субтитры подсказывают, с чем сражаются и что побеждают эти люди. Вот, например, у него злокачественная опухоль. Её муж смертельно болен. Он увидел отца в последний раз. Недавно развёлся. колько что узнал, что станет отцу. Итак, что же с вами сейчас происходит? Не выступили ли у вас на глазах слёзы? Не появился ли комок в горле? Не возникло ли такое ощущение, как при откровенном разговоре? Возможно, вы даже почувствовали к этим случайным людям любовь и тут же решили отныне обращать внимание на людей вокруг, и не только в больнице, но и, скажем, на парня с заправки или на особенно разговорчивого коллегу. Скорее всего, подобная реакция заслуга блуждающего нерва, передней поясной коры головного мозга и переакведуктального серого вещества. Именно они позволяют нам воспринимать боль тех, с кем мы даже никогда не встречались, как собственную. Люди давно замечали, что грусть способна объединять, но не пытались ни объяснить это явление, ни описать его в терминах нейронауки. Несколько лет назад, ещё до начала работы над этой книгой, я давала интервью блогеру Гретхен Рубин о том, что я называю меланхолическим счастьем. Гретхен в ответ написала в блоге о похоронах дедушки, на которых она пережила слияние душ. Все сотрудники парикмахерской моего деда запели в его честь хором, и впервые за свои 14 лет я увидела, как слёзы льются по лицу моего отца. Этот момент, эта ритмичная и слаженная пения мужских голосов, когда все собравшиеся притихли, а отец не скрывал своей печали, навсегда останется в моём сердце. А когда нашей семье впервые пришлось принимать решение об усыплении домашнего питомца, в той комнате, там были папа, брат и я, было столько любви, что у меня дыхание перехватило. Понимаете, когда я обо всём этом думаю, то вспоминаю не грусть, а вот это единение душ. Когда мы грустим, то сообщая переживаем страдания. Это такой редкий момент, когда люди позволяют себе максимальную уязвимость. Это момент, когда даже в рамках нашей нынешней культуры возможна полная честность относительно чувств и эмоций. Не видя возможности поделиться этими озарениями в повседневной жизни, Гретхен обратилась к искусству. Моё увлечение серьёзным кино и глубокими книгами есть попытка воссоздать в нынешней жизни красоту тех моментов предельной человечности. Я понимаю, что, существуя в социуме, нельзя всё время держать сердце открытым и невозможно всегда испытывать избыток эмоций, а потому я лишь вспоминаю те моменты, переживаю их с помощью искусства, нахожу возможность заметить и оценить новые моменты максимальной уязвимости. Возможно, всем нам нужно, чтобы подобные моменты делались частью повседневной жизни, и важно понять их эволюционную основу. Как известно, в нынешние времена всем нам очень сложно сохранять тесный контакт друг с другом, особенно с теми, кто оказался вне нашего племени. Килпнер в своих работах показывает, что именно грусть, та самая грусть, как это ни странно, способна создавать это ощущение единения душ. которого всем нам так отчаянно не хватает. Для того, чтобы полностью осознать роль грусти, важно разобраться с некоторыми особенностями, которые мы унаследовали от приматов. Вы никогда не задумывались, почему мы столь эмоционально реагируем, когда видим голодающих или брошенных детей? Почему мысль о том, что дети оказались оторванными от родителей, вызывает такое глубокое потрясение у любого человека? Ответ связан с ходом нашей эволюции. Человеческая инстинктивная способность к состраданию основана не только на ощущении общности с другими людьми, но и на эмоциональной связи между матерью и ребёнком, заставляющей мать немедленно реагировать на плач младенца. И отсюда чувство сострадания распространяется вообще на всех, кто нуждается в помощи и заботе. Человеческие младенцы, как считает Келтнер, самые уязвимые и неприспособленные на рожденные в мире, неспособные существовать без помощи взрослых. Мы рождаемся беззащитными и незрелыми из-за особенностей развития мозга. Если бы мозг полностью развивался до рождения, то голова младенца просто не прошла бы через родовые пути. Однако наше преждевременное рождение даёт надежду относительно будущего всего человечества, ведь чем выше наш интеллект, тем больше мы способны к состраданию и готовы терпеливо заботиться о новом поколении младенцев, родившихся совершенно беспомощными. Нам приходится разбираться, что они хотят сказать своим плачем, приходится их кормить и любить. Возможно, всё это не имело бы такого значения, если бы способность к состраданию ограничивалась лишь нашими собственными отпрысками. Однако мы, люди, устроены так, что всегда готовы заботиться обо всех маленьких и слабых, считает Кэлтнер. То есть у нас сформировалась способность заботиться обо всех, кто напоминает младенцев, от домашних растений до незнакомцев, попавших в неприятности. Человек не единственное млекопитающее, склонное к такому поведению. Касатки окружают мать, потерявшую детёныша, и плавают вокруг неё. Слоны поглаживают друг друга хоботом по щекам, чтобы успокоить и подбодрить. Люди же, как рассказывает Килпнер, довели сострадание до принципиально нового уровня. Никто в мире не способен так сопереживать и так волноваться о тех, кто испытывает несчастье или переживает утрату чего-то важного. Иначе говоря, мы ужасаемся при виде детских страданий именно в силу врождённого стремления защитить вообще всех малышей. Инстинктивно мы понимаем, что тот, кто не способен холить и лелеять детей, не способен на доброе отношение вообще ни к кому. Разумеется, не стоит слишком уж превозносить эти человеческие инстинкты. В конце концов, быстрее всего мы бежим на плач собственных детей, а к чужим младенцам вообще, к другим людям и даже к собственным раздражительным подросткам проявляем заметно меньше нежности. Выходит, чем взрослее человеческое существо, тем меньше мы готовы проявлять сострадание, да и в целом вполне способны на жестокость. И это удручает примерно в той же мере, в какой воодушевляют выводы Келтнера. Однако сам Келтнер смотрит на вещи иначе. А чаще потому, что Рольф научил его заботиться обо всех тех, кто особенно уязвим. Важно и то, что сам Келтнер практикует так называемую медитацию метта или медитацию любящей доброты, которая, мы увидим это в главе 4, помогает ценить других так же, как мы ценим собственных бесценных детей. Я убеждён, что у нас есть все шансы этого добиться, считает Келтнер. Здесь очень помогут знания, полученные нами от Чарльза Дарвина. У широкой публики Дарвин ассоциируется с идеей о жестоком антагонистическом противостоянии видов, с тем, что Теннисон назвал природы красный зуб и коготь, слоганом выживает сильнейший. Однако ничего такого Дарвин не говорил. Фраза о выживании сильнейшего принадлежит философу и социологу Герберту Спенсеру. Она была подхвачена сторонниками так называемого социального дарвинизма, продвигавшими идеологию превосходства белых и богатых. Самому Чарльзу Дарвину, по мнению Келтнера, гораздо ближе была бы фраза «выживет добрейший». Дарвин был мягким и склонным к меланхолии человеком, любящим супругам и отцом десятерых детей с детства, обожавшим природу. Его отец мечтал, чтобы Чарльз стал врачом, но тот, увидев в 16 лет хирургическую операцию, причём без анестезии, как это тогда делалось, был настолько потрясён, что до конца жизни не выносил вида крови. Дарвин предпочёл работать в лесах и изучать насекомых. Позже он описывал свои впечатления от лесов Бразилии. Хаос и восторг, из которых рождается будущее и появляется чувство спокойного удовлетворения. Карьера Дарвина только начиналась, когда его любимая дочь Анне умерла от скарлатины, как считают его биографы, Дборо Хейлигман и Адам Гопник. Это повлияло на всё мировосприятие учёного. Он был настолько потрясён и раздавлен, что даже не смог прийти на похороны. Анне была весёлым ребёнком, любила сидеть в обнимку с матерью и могла часами делать причёски отцу. Об этом Дарвин позже писал в дневнике. Мама, что же мы будем делать, если ты вдруг умрёшь? плакала Анни, когда ей пришлось на время расстаться с матерью. Но жизнь повернулась так, что это ей и её матери и отцу Эми Чарльз Дарвин пришлось пережить трагедию. Наш дом лишился радости, писал Дарвин в дневнике после смерти девочки. И в старости нам не будет утешения. Вышедший спустя два десятилетия книги Происхождение человека и половой отбор, одной из важнейших в наследии Дарвина, есть рассуждение о том, что сострадание один из сильнейших человеческих инстинктов. Социальные инстинкты позволяют животным находить удовольствие в общении с себе подобными, ощущать взаимную симпатию, помогать друг другу. Подобное поведение является, по всей видимости, следствием того, что социальные или материнские инстинкты сильнее прочих, так как реализуются стремительно, не оставляя времени ни для рефлексии, ни для переживания боли или удовольствия. Дарвин наблюдал многочисленные примеры того, как животные инстинктивно реагируют на чужие страдания. Собака, проходя мимо заболевшего кота, всякий раз старалась его лизнуть. Вороны терпеливо кормили старую ослепшую птицу, мартышка с риском для жизни пыталась спасти любимого смотрителя зоопарка от агрессивного бабуина. Разумеется, Дарвин не знал о блуждающем нерве, о переднепоясной коре или периакведуктальном сером веществе, однако он интуитивно догадывался о связи нервной системы и способности к состраданию. За 150 лет до того, как Чарльз Кёркед обнаружил это в ходе своих исследований, Нам свойственно стремление к облегчению страданий ближнего, писал Дарвин. Так как это позволяет облегчить и наши собственные страдания. Как и Келтнер, Дарвин пришёл к выводу, что подобное поведение сформировалось на основе инстинкта, заставляющего родителей заботиться о своём потомстве. Не стоит искать проявления сострадания и сочувствия у тех животных, которые не имели контакта со своими родителями. Дарвин не был наивным и прекрасно осознавал, что животный мир может быть страшен. Он именно потому так чутко подмечал проявления сострадания и сочувствия, что, как формулировал один из его биографов, чувствовал разлитую в мире боль, ясно и постоянно. Он знал, что животные нередко ведут себя жестоко, например, когда изгоняют раненого собрата из стаи. или разрывают его на куски. Он знал, что сострадание сильнее всего проявляется внутри семьи и гораздо слабее в отношении тех, с кем нет родственных связей, что нередко никакого сострадания не возникает вовсе, что людям бывает сложно воспринимать других как собратьев, заслуживающих сочувствия. Однако он был убеждён, что распространение сострадания как можно шире, с ближайших родственников на человечество в целом, А там и вообще на всех разумных существ было бы одним из благороднейших нравственных достижений, на которое вообще способен человек. И действительно, когда Далай-лама узнал об этом аспекте работ Дарвина, он был потрясён схожестью его выводов с заповедями тибетского буддизма. "Я теперь стану называть себя дарвинистом", сказал Далай-лама. И дарвинизм и буддизм рассматривают страдание как величайшую добродетель. Ось связь между матерью и младенцем признают основой любого сочувствия. Вот что сказал Далай-лама в диалоге с Полом Экманом, заслуженным профессором психологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Человеческий разум воспринимает зрелище живого существа истекающего кровью и умирающего как некомфортное, здесь и зарождается сострадание. Не думаю, что те животные, которые не имеют в младенчестве контакта с матерью, вроде черепах, способны к эмоциональной привязанности. Чем можно объяснить это как, выразился Экман, удивительное совпадение? Если это, конечно, совпадение между взглядами дарвинистов и буддистов? Возможно, полагает Экмэн, Дарвина познакомил с тибетским буддизмом Джозеф Хукер, ботаник, который провёл некоторое время на Тибете, изучая местную флору. А он может быть Дарвин самостоятельно создал свою философию, когда исследовал дикую природу на Галапагосах и участвовал в экспедиции на корабле Бигль. Не исключено, что эти идеи родились у Дарвина благодаря его собственному тяжёлому жизненному опыту и прежде всего. потере любимой дочери Анни. Мы склонны относить сострадание к числу позитивных человеческих эмоций, хотя оно имеет отчётливый горько-сладкий привкус в силу тесной связи с грустью и гореванием. И действительно, вся исследовательская работа Кьелти развязана с областью позитивной психологии, которая занимается анализом процветания и развития человека. Термин позитивная психология был предложен Абрахамом Маслоу ещё в 1954 году а позже подхвачен и популяризован Мартином Селигманом. Оба учёных считали, что психология излишне замыкается на проблемах человека, а не на его сильных сторонах, и видели в позитивной психологии здоровую альтернативу. Они хотели найти практики и подходы, от которых сердце запело бы, а жизнь показалась бы прекрасней. Селигман добился на этом пути громадных успехов. Наверняка вам попадались статьи, авторы которых настойчиво предлагают завести дневник благодарности и заняться медитацией осознанности. Всё это появилось благодаря работе Селигмана и целой армии психологов, ставших его последователями. Однако сторонников этого подхода начали обвинять в том, что они игнорируют важную сторону человеческого опыта, а именно грусть и тоску. Критики считают, что позитивная психология возникла в силу склонности людей смотреть в первую очередь на комическую, а не на трагическую сторону жизни, а также стремиться к счастью и не пытаться принять неизбежность боли, как сформулировала психолог Нэнси Мак-Виллиамс. Удивляться тут нечему. Психология в целом не уделяла особого внимания всевозможным человеческим эмоциям и переживаниям горько-сладкого спектра. Если вы склонны к меланхолии, то вероятно найдёте анализ некоторых знакомых вам переживаний где-нибудь в рамках психологической науки. Однако, кроме общей концепции высокой эмоциональной чувствительности, вы можете встретить в литературе обсуждение личностных особенностей под общим названием невротизм, причём описаны они будут в не особенно приятных тонах, как и подсказывает сам термин. Согласно современной теории личностной психологии, невротики раздражительны и склонны к неуверенности, часто болеют, страдают от депрессии и тревожности. Невротизм имеет и положительные стороны. Несмотря на повышенную нагрузку на иммунитет, невротики нередко живут дольше, так как всегда начеку и заботятся о здоровье. Они стремятся к цели с особым упорством, поскольку боятся поражения и стимулируют себя самокритикой. Невротики часто становятся успешными учеными, потому что способны обдумывать сложные концепции и рассматривать их под разными углами. У предпринимателей, как пишет Эми Иверсон в издании «Management Today», Склонность по-многу раз обдумывать каждую проблему может превращаться в стремление до мельчайших деталей, выстраивать весь сценарий взаимодействия клиента с продуктом или услугой, рекламную стратегию, подходы к презентации новой идеи, примерно с тем же упорством, с каким актёр заучивает каждую реплику кинороли или мельчайшие детали мизансцен театральной постановки. Иверсон и другие эксперты пишут об этих положительных чертах как об удачной адаптации неприятного и нездорового состояния. Однако в этих рассуждениях нет ничего априори восхваляющего, нет ни намёка на бадлеровское восхищение прекрасной меланхолией, и ничего не сказано о тоске, возвышенной и трансформирующей, свойственной человеческой природе, особенно некоторым из нас. Мало кто понимает, что подобные состояния, как мы увидим далее, оказываются важнейшими катализаторами творчества, духовных практик и любви. Просто многие психологи вовсе не религиозны, и им не приходит в голову поискать духовные ответы в величайших человеческих таинствах. В последнее время сторонники позитивной психологии стали обращать внимание на эмоции и переживания, имеющие горько-сладкий оттенок. Пол Вонг, президент Института смысла ориентированного консультирования в Торонто, Тим Ломас, преподаватель Университета Восточного Лондона и другие психологи пишут о возникновении второй волны, которая, как сформулировал Ломас, признаёт, что психологическая Благополучие предполагает стабильное и равноценное взаимодействие позитивного и негативного. В широко известной и получившей научное признание работе «Путь к самоактуализации» Когнитивный психолог Скотт Бари Кауфман возвращается к предложенной Маслоу концепции позитивной психологии, в рамках которой рассматривается, помимо прочих, и личностный тип, склонный к комплексным эмоциям горько-сладкого типа. Такие люди в рамках этой концепции называются выходящими за пределы. Они менее счастливы, чем здоровые люди, они способны на более яркие переживания, на настоящую экстальтацию. Испытывают счастье в большей мере, однако они же в не меньшей, а то и в большей мере склонны к всепоглощающей космического масштаба грусти. Всё это доказывает нашу способность и отдельных личностей, и культуры в целом, реализовать заложенный в нас потенциал к состраданию, о котором пишет Келтнер. Если мы научимся замечать и ценить грусть, то, возможно, именно она, а не вымученные улыбки или праведный гнев, станет мостиком к взаимопониманию. Нам полезно помнить, что как бы неприятно ни было нам чужое мнение, каким бы сияющим или жестоким, не казался другой человек, ему либо уже пришлось испытать страдания, либо ещё предстоит. Килнер и команда основанного им научного центра Всеобщего блага разработали немало научно подтверждённых инструментов и подходов, которые могут помочь нам развить в себе способность к состраданию. Первый шаг на этом пути научиться скромности и смирению. Из многочисленных исследований мы знаем, что собственное высокомерие мешает нам ответить на чужую грусть, да и на собственную тоже. Ваш блуждающий нерв не отреагирует на страдания голодающего ребёнка, считает Килтнер. Если вы считаете себя лучше других, Как ни удивительно, но именно люди с высоким социальным статусом, а также те, кому присвоили такой статус лишь на время эксперимента, чаще склонны игнорировать пешеходов и подрезать других водителей, реже помогают коллегам и вообще всем тем, кто нуждается в помощи. Они реже испытывают физиологическую и эмоциональную боль, когда обжигают руки через горячей водой, когда их не берут в игру или когда они оказываются свидетелями чужих страданий. А когда в рамках эксперимента участникам раздают конфеты, такие люди пытаются ухватить больше всех. Как же выработать в себе необходимую скромность, особенно если вы находитесь на достаточно высокой ступени социальной лестницы? Один из подходов регулярно делать поклоны, наподобие того, как японцы кланяются в повседневной жизни, а многие верующие перед символом божества. По мнению Кэлтнера, этот жест активизирует блуждающий нерв. Во время этого короткого выражения почтительности люди начинают думать о взаимодействии тела и разума, рассказал Келтнер в 2016 году во время выступления в Кремниевой долине. Понятно, что многие люди совершенно не религиозны, многим некомфортно столь явно проявлять смирение. Предлагаю воспринимать этот жест как знак почитания, а не капитуляции. Многие из нас занимаются йогой, и в ходе занятия нам приходится так или иначе кланяться. Когда мы смотрим на вызывающие восхищение предметы искусства или любуемся природой, мы нередко инстинктивно наклоняем голову. Хуриа Джозьери, социальный психолог, профессор менеджмента из бизнес-школы имени Томаса Ливи, рекомендует вот такое упражнение для развития смирения. Открыть чистую страницу в блокноте или в текстовом редакторе и описать ситуацию, когда кто-то отнёсся к вам с сочувствием или когда вы кому-то посочувствовали. Если вы не любите писать тексты, можно просто делать перечисление ситуаций, в которых вы так или иначе реагировали на чужую грусть. Собирайте собственную базу данных, советует Джазаери на сайте Центра всеобщего блага. Например, можете попробовать отмечать все ситуации в течение дня, когда вы спонтанно испытывали сострадание к другим людям. Скажем, при просмотре вечернего выпуска новостей Можно также фиксировать моменты, когда вы отказывались замечать страдания, собственные или чужие, и отгораживались от подобных чувств. Спокойно прошли мимо нищего, просящего о помощи, или избежали неприятного разговора с кем-то из родственников. Нередко мы замечаем страдания, собственные или чужие, но стараемся быстрее переключить внимание и избежать неприятных эмоций. Скорее всего, ничего из этого вам сделать не удастся, если вы не научитесь состраданию к себе. Может показаться, что для того, чтобы культивировать в себе скромность, требуется как раз обратное. Однако многие из нас, сами того не замечая, то и дело мысленно себя критикуют. У тебя вообще ничего не получается, или да что же ты за бестолочь, опять ничего не вышло. Джозаери пишет, что нет никаких эмпирических данных, указывающих на то, что жёсткая самокритика помогает изменить поведение. Некоторые данные позволяют предположить, что излишне критичные отношения к себе как раз отдаляют нас от цели. И наоборот, чем деликатнее вы ведёте диалог с самим собой, тем выше вероятность, что и с другими людьми вы будете обращаться столь же бережно. Так что в следующий раз, когда услышите привычный гневный внутренний голос, глубоко вдохните и начните сначала. Говорите с собой с той же нежностью, с какой говорили бы с любимым ребёнком. Используйте те же фразы, которыми вы выражали бы симпатию и пытались бы подбодрить очаровательного 3-летку. Этот подход может показаться излишне мягким, но тут важно помнить, что вы не просто идёте на поводу у собственных слабостей или намеренно обращаетесь с собой как с ребёнком, а вы учитесь заботиться о себе, чтобы иметь возможность двигаться вперёд и заботиться о других. Кэлтнер, психолог-самородок с золотыми локонами и грустными глазами, стилем поведения напоминающий сёрфера, работавший с Питером Доктором и его командой из студии Pixar Имел кучу возможностей поупражняться в сострадании к себе. Во время нашего недавнего разговора он рассказал, что его младшая дочь только что поступила в университет и уехала, и дома теперь тихо и пусто. Его мать жалуется на одиночество, депрессию и больное сердце. Рульф, обожаемый младший брат, умер от рака прямой кишки, когда ему было всего 56. После долгих лет борьбы с болезнью Келтнер выглядел тяжело, как будто из-под ног выбили опору, как будто ему ампутировали часть души. Не сомневайся, что все оставшиеся мне десятилетия будут наполнены тоской и грустью, сказал он мне. Не думаю, что смогу снова найти своё место и своих людей. Я знаю, как он любил брата, но всё равно удивилась таким словам. Келтнер руководит одной из самых успешных и влиятельных исследовательских лабораторий в одной из самых значимых областей науки. Он широко известен как ученый и работает в одном из лучших университетов мира. Его браку тридцать с лишним лет. У него две взрослые дочери и полно хороших друзей. Если уж он утратил ощущение причастности, то у кого оно вообще может быть? Келтнер знал, что из грусти рождается сострадание к себе и другим. Пока брат болел и умирал, сам он спасался с помощью давно известных практик. Вдохновившись примером Рольфа, а он уже много лет работает в качестве добровольца с заключёнными, расположенными неподалёку от Эльмы, Сан-Квентин. Когда я переживаю страдания, я начинаю яснее мыслить, объясняет Келтер. Грусть для меня это медитация на сострадание. Тебя вдруг как будто осияет Кому-то плохо, кому-то нужна помощь, а потом я уезжаю из тюрьмы, думаю о братьях и снова вхожу в медитативное состояние. Я всегда так относился к людям, я не склонен смотреть на всё трагически. Я всегда надеюсь, но думаю, что в грусти есть своя прелесть и мудрость. В последний месяц жизни Рольф Кельднер каждый день практиковал особое выражение благодарности брату. за всё, что он сделал, за свет в его глазах, за смешную и трогательную нежность, которую он всегда проявлял к неудачникам. Он думал о брате, и когда шёл по университетскому кампусу, и когда составлял план будущих исследований, он видел, что вся его работа так или иначе связана с братом, смерть которого всегда будет отзываться страшной болью, но одновременно поможет ощутить ещё более глубокое сочувствие к другим людям, сочувствие, которому брат учил его своим примером с самого детства. Его нет, и мне кажется, что я как будто перестал воспринимать и чувствовать мир. рассказывает Кэлтнер. Но на самом деле все мои чувства и эмоции никуда не делись. Я спросила Кэлтнера, нет ли у него ощущения, что та его часть, которая связана с восторгом, удивлением, отношениями с людьми, оторвана от нынешнего ощущения грусти или как раз наоборот, всё это тесно связано. Ух, какой вопрос, у меня даже мурашки. Они тесно связаны. Килтнер начал осознавать, что после того, как распалась родительская семья, он ни разу нигде не позволил себе почувствовать себя дома. Возможно, пора начинать. Каждый год на выпускной церемонии в Университете Беркли он подсознательно высматривает в толпе тех студентов, которые выглядят потерянными, как и он сам был когда-то, которым не приехал никто из родных, и которые могут только наблюдать, как однокурсники празднуют в окружении родственников. Хелтнер начал работать в Беркле в возрасте 34 лет. Теперь ему 57, и он давно не принадлежит к этой студенческой толпе. Он прекрасно понимает, что и нынешние выпускники, оказавшиеся без родных в такой день, скоро повзрослеют. Они начнут взрослую и самостоятельную жизнь, как и он в своё время, устроиться на работу, у них будут собственные приключения и настоящая любовь. Однако над ними всегда будет нависать тень прежних потерь. Не исключено, что они повторят привычные с детства шаблоны отношений, но не обязательно. Все они будут помнить о тех, кого когда-то любили больше всего, и у всех будет шанс пройти по мостику грусти и найти радость на другой стороне, как сумел сам Келтнер, для которого примером стал младший брат. Как и Келтнер, они имеют шанс найти дорогу домой.